упрекнул и долго мне его падение смешон и сладок был бы гуд пушкин цыганы время закладывали храм замечателен ли был этот день можно судить если скажу что закладывали тогда храм святого петра Храм святого Петра, величайшее архитектурное сооружение в Риме, главное культовое здание всего католического мира, создан по проекту Донату Браманте, 1444-1514, достраивал собор Микеланджело Буонаротти, 1475-1564. В этот день положен был кроегольный камень, идеал этого дивного здания. Но нужно было еще полвека, чтобы гений Браманте пришел осуществить его. Со всех сторон стекались итальянцы и чужеземцы, многие из любопытства видеть великолепное зрелище, иные подолгу, другие из любви к искусству или чувств религиозного. Церемония отвечала вполне величию предмета. Папа, Николай V, основатель и Ватиканской библиотеки, не пожалел своей казны. Толпа кардиналов, герцоговых князей, сам преемник Петра с своим кортежем, регион кондотьеров, блестящие латы, знамена, арифламмы, цветы, золото, пение — все это в чуду курения, как бы шествующее в облаках, представляло чудное зрелище. Сам преемник Петра, Своим кортежем, то есть римской папа имеется в виду насаждаемый Ватиканом идея о римском папе, как преемники святого Петра на земле. Но кто бы мог подумать, что безделица едва не разрушат величие этой процессии? В толпу знатных иностранцев, один другого богаче одетых, Один другого статнее, следовавших в некотором отдалении за папою, неведомо как, всерлась маленькая уродливая фигурка итальянца в какой-то скромной японче. Это был кусок грязи на мраморе художественного произведения, нищенская заплата на бархатные тоги, виск лопнувшей струны посреди гармонического концерта. Казалось, уродец нарочно пришел в этот блестящий круг мстить за свои природные недостатки. Блестящая молодежь, его окружавшая, начала перешептываться между собою, бросать на него косые взгляды, теснить его. Уродец молча шел себе далее. Стали допытываться, кто бы такой был этот смельчак, осмелившийся испортить кортеж, который старались так хорошо уладить, и доискались, что... Врач испадуе. Лекарь — важная штука, какой-нибудь жид. В это время несколько хорошеньких личиков выглядывало из окон. Вот одна лукаво усмехнулась, вот, кажется, другая указала пальцем на толпу молодых людей. Можно ли это стерпеть? Участились косые взгляды, рожицы, посыпались перекрестным огнем на смешки, Кто наступил на ногу уродца, кто придавил его. Он будто глухой, слепой, бесчувственный, шел себе вперед. — От него воняет мертвичиной, — говорил один. — Мылом цирюльным, — перебил другой. — Отбрил бы его своей двугранной бритвой, — прибавил третий, грозя с палашом. — Слишком благородный металл для этой ракалии. — сказал молодой, красивый, статный немец, который был всех ближе к нему. — Для него довольны и палки. Тут маленькая фигурка ручонкую схватилась, было за бок, думая, найти кинжал. Но оружия при ней не было. Из крошечного рта вырвалось слово «слуга», вероятно, потому что некоторых наемных немецких воинов называли тогда «ланскнехтами». О, при этом слове надо было видеть, что сделала с молодым Тевтоном. По лицу его пробежали багровые пятна, губы его затряслись. Мощной рукой впился он в затылок малютки, поднял его на воздух и выбросил за черту процессии. Это было сделано так быстро, что могли только заметить руки и ноги, которые не более двух-трех мгновений барахтались на воздухе. Слышали какое-то шипение, потом удар о мостовую, и потом... Ни вздоха, ни движения. «Славно, барон!» — сказали товарищи атлета, сомкнув ряды и тихомолком смеясь, как бы ничего не бывало. Несчастный, брошенный в прах с такой исполинской силой, был подуанский врач Антонио Фиоравенти. В этом маленьком создании высочайший разум сильно проявил себя. Говорили много об его учености, о чудесах, которые он делал над больными, доброте души и бескорыстие его. Не знали, однако ж силы этой души, потому что никто еще не входил с ней в борьбу, ни люди, ни судьба. До сих пор жизнь его была одним успехом — учение, деньги, слава, все ему удалось Казалось, вознаграждение за обиду, сделанную ему природою. И все это он скрывал под завесою девичьей скромности. Увидав его в первый раз, нельзя было не смеяться над его крошечной уродливой фигурой. Но при каждом новом свидании с ним он незаметно рос и хорошел в глазах ваших. Так очаровательны были его ум и любезность. Путешествуя для подвигов добра и науки, он только что приехал в Рим, и, так сказать, на первом шагу через порог вечного города, оступился очень несчастливо. Во время процессии какая-то властительная дума увлекла его, без ведома его воли, в круг блестящих иностранцев. Жестоко же был он наказан за свое рассеяние. Когда он пришел в себя, все было тихо. И пусто вокруг. Только перед глазами его прыгали черные мальчики, и между ними наступал на него молодой германец. Голова его была так тяжела, мысли так смутны, что он едва понял свое состояние. Собравшись силами, он потащился на свою квартиру. Но образ противника всюду следовал за ним. С того времени этот образ никогда не покидал Антонио Фиаравенти. Если бы он был живописец, то положил бы его сейчас на полотно. Он указал бы на него среди толпы народной. Он узнал бы его и через тысячу лет. Несколько недель пролежал он в сильной горячке. В бреду видел только немца. По выздоровлении первый предмет, который он мог распознать умом своим, был ненавистный немец. С силами его... Расло желание мести. Дарование свои, науку, деньги, связи, жизнь — все посвятил он отныне этому чувству. Тысячу средств, тысячу планов было придумано, чтобы отомстить за оскорбление. Когда бы выполнить тогдашние его помыслы, из них стал бы исполин до неба. Антонио начал беречь жизнь — как берегут отпущенную сталь меча, когда собираются на битву. Отмстить, а там бросить эту жизнь в когти дьяволу, если не дано ему было повергнуть ее к престолу Бога. Тридцать лет исполнял он завет Господа — любить ближнего, как брата. Тридцать лет стремился по пути к небу, и вдруг судьба схватила его с этого пути и повесила над пропастью ада, Вправе она была сказать «Держись, не падай?» Был один, у которого голова не вскружилась над этой бездной, но тот был не человек, тот ходил по волнам, как по суше. Ложесников имеют в виду евангельскую легенду об Иисусе Христе. «Кто же виноват, если простой смертный не удержался?» Так говорил сам с собою Антонио Фиоравенти, и мысленно точил орудие мести. «За дело», — сказал он, наконец, лишь только был в состоянии выйти из дому. Разыскания повели его везде, во дворцы на большие дороги, в храмы и виллы, в библиотеки на кладбище. Нередко видали его в тайных переговорах с привратниками, в дружеских сношениях с полицией. Чернь и знать — все было для него средство лишь бы достигнуть цели своей. Под знойным небом, в дождь, в грозу, стоял он на перепутях, поджидая, не увидит ли своего немца. Да, он называл его своим, как будто купил несметную сумму и мести. Своими расспросами перерыл все кварталы, все дома до дна. Рим перед ним обнажился, и когда он узнал, что в Риме не было его врага, Он оставил вечный город, бросив ему на прощание слово проклятие. Но розыски его были не совсем напрасны. Он достал список всех иностранцев, которые приезжали от разных дворов к закладке храма. Часто пересматривал он его, перебирал сердцем разные имена в нем означенные, учил их наизусть то одно имя, то другое, будто по предчувствию отмечал кровавую чертою и упивался иногда радостью, как будто с этим списком имел во власти уже и тех самих, которые были в нем помечены. Чего не дал бы он за магическую силу призвать их всех на лицо к себе? О, тогда бы отметил он одного, иною, кровавую чертою. Три-четыре года, может быть, и более, странствовал Антонио Фиоравенти по Италии и Германии, отыскивая тщетно своего врага. Казалось, месть его, наконец, утомилась или стала рассудительнее. Он совершенно предался науке. Сделать важные открытие по медицине и тем приобрести себе великое имя, славу европейскую, этим-то именем... Этую славою хотел он отмстить врагу своему. Напишут его портрет. Ненавистный немец увидит его и узнает. Ему скажут, что это портрет знаменитого Антонио Фиоравенти, того крошечного лекаря, которого длинный тектон так жестоко оскорбил. Он бросит ему свою славу в лицо. Это своего рода пощечина для врага. О, такая месть высокое чувство! С верою в искусство свое и жаждой новых познаний он посетил важнейшие учебные заведения, наконец прибыл в Аугсбург. Здесь скоро разбежалась молва что он исцеляет умирающих, поднимает из гроба. Славили особенно его знания женских болезней, которым он себя преимущественно посвятил. Аугсбургские врачи, награжденные его советами и тайнами, все спешили дать ему первенство. Его увлекали и в палаты, и в хижины, потому что он и беднейшим не отказывал в помощи. Раз его призывают в дом барона эренштейна Барон, тридцати лет, красивый, знатный, богатый, увенчал эти дары судьбы, женитьбу и на дальней родственнице короля подебрада девушки очаровательной красоты. Король Падебрат, подебрат Иржи, чешский король, 1458-1471, выходец из среды малородовитого дворянства, боролся с Ватиканом за независимость Чехии, за что был отлучен римским папой от церкви. Но не родство с царем, нечистолюбие скрепляли этот союз, любовь страстная, готовая на все жертвы, вела жениха и невесту к брачному алтарю. Три года супруги, словно обрученные, не нагляделись, не наговорились досыта, не истощили пламенных ласк один другому. Три года этой жизни были для них одним медовым месяцем. В начале четвертого... Баронесса готовилась подарить своему супругу первый плод их любви. Заранее истощили все нежные попечения, все возможные причуды роскоши, чтобы принять на свет и возлелеть это дитя, баловне фортуны. Заранее астрологи, которых было тогда везде множество, напророчили ему ум, наружные достоинства, славу, благо жизни да нельзя едва ли не бессмертную жизнь. С одной стороны, желание, с другой — лесть и корысь окружили будущего пришельца в мир алмазными дарами. Для барона же чувство быть отцом превышало все блага, какими он только наслаждался на земле, выключая счастье любить свою милую, прекрасную супругу и быть ею любиму. Итак, баронесса готовилась родить. Все фазы беременности исполнились благополучно и обещали такое же окончание. Но когда наступил роковой срок, оказалось противное. Три дня возрастали ее муки и опасности. Можно судить, что чувствовал в это время барон. Искуснейшие врачи города были призваны на помощь. Врачи употребили все средства, какие только знали, ничто не помогло, и они отказались. Несчастная не могла долей выдержать. Она пожелала смерти и спросила духовника. Между тем, как посылали за ним, один из врачей советовал Эрнштейну пригласить знаменитого итальянца Фиоравенти, недавно прибывшего в Аугсбург. — Если он не спасет, — сказал советник, — так никто не спасет. Итальянец едва ли не нашел средства воскрешать мертвых. Духовник шел с дарами на лестницу. Вслед за ним входил Антонио Фиоровенти. Навстречу шел хозяин дома, бледный, дрожащий, с растрепанной головой, с запекшимися губами. Был полдень. Солнце ярко освещало лестницу, все предметы резко означались. Первым делом барона, гордого спесилого, родственника королевского, Было броситься к ногам итальянцы и молить его о спасении супруги. Золото, поместье, почести — все сулил он ему, лишь бы спасти ту, которая для него была дороже самой жизни. Антонио взглянул на хозяина дома. Боже, небесные силы! Это он! Он самый, тот ужасный, ненавистный немец, оскорбивший его так жестоко в Риме ошибиться нельзя тот самый которого преследует месть его столько лет с крови хотел бы он напиться продав себя хоть сатане он самый теперь уог его в его власти фераентти захохотал в душе своей адским хохотом волосы встали бы дыбом кто мог бы слышать этот смех Руки его трясли, с губы дрожали, колено подгибались, но он старался оправиться и сказал сатанинской улыбкой. — Хорошо, мы увидим. В этих словах заключалась целая вечность. Барон не узнал его. В безумии отчаяния мог ли он помнить что-нибудь, пояснить себе что-нибудь? Он видел в нем только спасителя жены, своего ангела-хранителя, и готов был нести его на своих руках в спальню страдалицы. — Поспешайте, ради бога поспешайте! — восклицал Эрнштейн голосом, который мог бы тронуть и тигра. — Хорошо, мы увидим, — повторился Роу Фиаравенти, и между тем гений мести летучую молнию осветил бездну души его и начертил ему, что он должен был делать. — Идут. Пришли в спальню страдалицы. Сбереженный полусвет позволял врачу различить черты ее и исполнять свои обязанности. Как хороша была она, несмотря на свои страдания! Враг счастлив ею, тем лучше. Еще чуть светильнее будет ему мщение. — Слава Богу, духовник! — сказала баронесса с умирающим голосом. — Не друг мой, не он! — произнес, утешая ее Эрнштейн. Не отчаивайся. Вот знаменитый врач, который поможет тебе. Пречувствия меня не обманывают. Верю твердо. И ты, мой милый друг, верь так же. Ах, господин врач, спасите меня. Могла только выговорить умирающая. Минута, две, три, до пяти глубокого гробового молчания... Они сочтены были на сердце супруга ледяными пальцами смерти. Наконец Фиоравенти подошел к нему. Она... И врач остановился. Эрнштейн впился в него глазами, жадными, как голодные пиявицы, слухом, острым, как бритва, которая режет волос. Рот его был открыт, но не произносил ничего. Он весь хотел сказать, жизнь или смерть, Она... и врач опять остановился. Лицо барона стало...